1929. Вы, мои друзья, прикоснувшиеся к искусству, к творчеству, умейте пользоваться этими дарами как конденсацией ваших сил, ибо звук и цвет, мысль и ритм основы мироздания нашего существования. Звук и цвет, знание и творчество есть чаша амриты, чаша бессмертия, вечная Непрестанное творчество жизни Вселенской окружает нас, и мы, будучи частью этого великого творчества, должны творить каждую минуту нашей жизни, творить мыслью, словом, действием.